из с 22 часов 30 минут до 6 часов ночной сон. Прием пищи и ее активное переваривание происходит в фазе бодрствования, диссимиляция. Усвоение пищи в фазе покоя, ночного сна, ассимиляция. Подвижение пищи по пищеварительному тракту – процесс длительный и сложный. На пищевые вещества – Строгой последовательности воздействуют по мере продвижения различные пищеварительные соки. В конце этого пути, когда пищеварение практически закончено, происходит всасывание воды, накопление и оформление каловых масс. Если пищеварение нарушается, продвижение пищи ускорено, она не успевает полностью перевариться, остается много невсосавшейся воды. стул становится частым, жидким, водянистым, неоднородным. Это понос. Причины его многообразны. Чаще всего понос появляется при смешанном и искусственном скармливании и связан с перекормом, нарушением возрастной диетики, попаданием недоброкачественных, несвежих продуктов. Понос может быть при перегреве, интоксикации и различных заболеваниях, не связанных с поражением желудочно-кишечного тракта. Поносы часто бывают летом, когда легче возникает перегрев ребенка. Труднее сохранить продукты свежими и, возможно, загрязнение их мухами, переносящими патогенные микроорганизмы. При поносе ребенок недополучает какую-то часть необходимых ему питательных веществ. Если жидкий стул повторяется, следует вызвать к малышу участкового врача, рассказать ему о цвете, запахе и консистенции стула ребенка. Лучше всего оставить до прихода врача одну из пеленок с жидким стулом. Второй противоположный вариант нарушения пищеварения – запор. Замедленное продвижение пищи не улучшает пищеварение, поскольку при этом в кишечнике появляются газы с резким запахом, Образуются кишечные токсины, нарушающие состояние ребенка. Задержка продвижения пищи вызывает чрезмерное обезвоживание и уплотнение кала. Это может привести к травме заднего прохода и появлению болезненных, долго не заживающих трещин. Если у ребенка в течение дня не было стула, необходимо вызвать его с помощью клизмы в детский резиновый баллончик, набирает теплую воду и вводит в задний проход, после чего некоторое время придерживает ягодицы сжатыми. Наконечник баллончика желательно смазать вазелином. Вода, поступающая в прямую кишку, растягивает ее и вызывает усиление естественных импульсов к порождению кишки. Иногда введенная вода быстро всасывается, и эффекта от клизмы нет. В этих случаях надо ее повторить. Подчеркиваем, что клизма не промывает кишечник, а только способствует его естественному опорожнению. Маленьким детям клизму делают только чистой водой. Нельзя добавлять мыло, поскольку оно вызывает ожоги слизистой оболочки прямой кишки. Пищевые продукты могут ускорять или замедлять продвижение пищи по кишечнику. Этим пользуются для регуляции пищеварения. Черника и рисовый отвар замедляют перистальтику, а морковные и томатные соки с мякотью, пюре из чернослива или кураги, овсяная каша, кефир, наоборот, ускоряют ее. Поэтому при запорах целесообразно использовать послабляющее действия указанных продуктов. У детей периодически может наступать вздутие живота, метеоризм. Отхождение газов может задерживаться как при запоре, так и при поносе. При этом малыш испытывает беспокойство и боль из-за перерастяжения отдельных участков кишечника. В этих случаях помогает массаж живота, поглаживающие круговые движения по часовой стрелке. На ночь можно сделать сухой согревающий компресс, Тепло расслабляет мускулатуру, в том числе и кишечника, спазм отдельных участков снимается, и нормальная проходимость желудочно-кишечного тракта восстанавливается. Это подтверждает отхождение газов.